Наконец перестрелка начала стихать, и Леха, привычно перезарядив все оружие, двинулся к площади. Начало светать, так что бойцов отряда он узнал сразу. Товарищ Сергей, быстрым шагом вышедший из-за угла казармы с револьвером в руке, увидев парня, мимолетно улыбнувшись, спросил. «Цел?» «Так-то да, только взрывом бомба оглушила», — громче, чем нужно, — ответил Леха, ковыряясь пальцем в ухе. «Похож контузия», — проворчал чекист, заглядывая ему в глаза. Повезло. Могло вообще убить. Это ты из-за того дома стрелял? Я пошел до ветру, а тут стрельба. Оделся, выхожу, а во дворе трое хозяйничают. Этих положил, смотрю, на соседнем дворе еще двое. Девку волокут. И этих снял. Решил на улицу выйти, а тут комиссар несется. но с маузером. Вон он лежит. Коня сгубил, дурень. Ворчаливо закончила Леха. Тебе коня жалко или человека? Возмутился товарищ Сергей. «Ну, человек сам в драку полез, а конь тут при чем? Вполне резонно отозвался парень. «Хватило ума в селе верхом воевать. Тут ногами надо, ногами, конь он в поле хорош». «Поучи нас еще!» — огрызнулся один из бойцов в исподнем сапогах и с винтовкой в руке. «И поучу!» — развернулся к нему Леха. о скажи, как так получилось, что вы словно бараны у окон собрались и все разом в одну сторону палить начали?» А сообразить, что через заднее окно можно в огород вылезти, ума не хватило?» «Не поняли с просонок, что случилось?» — буркнул боец, заметно смутившись. «А часовой ваш где?» — не унимался Леха. «Зарезали его», — отозвался другой боец и, тыча пальцем в сторону казармы, добавил. «Как присел на лавку крыльца, так там и остался. Горло от уха до уха перехватили». «Уснул, выходит», — покачал Леха головой как это уснул ты чего несешь возмутились бойцы а сами посудить хмыкнул парень часовой на посту с оружием не спит и как ты к нему так подберешься чтобы глотку перерезать а он ни сном ни духом чтобы так человеку убить к нему незаметно подойти надо а к той лавке иначе как сбоку или с лица не подойти вот и выходит что уснул он а ты бы так смог помолчав задумчиво поинтересовался чекист сону -то. Тут и мочь нечего, — отмахнулся Леха. Стоял бы он на ногах, так хрен бы его взяли без шума. Стон комиссара прервал их спор. Разом замолчав, собравшиеся повернулись к источнику шума. Снова застонав, Васильев слабо пошевелился и, кое-как, подняв руку, коснулся ею головы. — Чего сталь помогите ему, — скомандовал товарищ Сергей. Бойцы оттащили лошадь и, подняв комиссар на ноги, осторожно повели его к казарме. Переглянувшись, Леха с чекистом последовали за ним. Дождавшись, когда бойцы усадят комиссар на лавку и принесут воды, товарищ Сергей шагнул поближе и, окинув Васильева ироничным взглядом, поинтересовался. «Комиссар, ты зачем сюда верхом поскакал?» «Так бой же был!» — поморщившись, пожал Васильев плечами. «И что? Много навоевал?» — поддел его чекист. «И коня сгубил и сам чуть не сгинул?» «Ну да, не подумал». Нехотя согласился Васильев. — Домой его отведите, — скомандовал товарищ Сергей. — Пусть отлежится. — Кто из наших погиб? — повернулся он к столпившимся бойцам. Четверо убитыми и ранено семеро вздохнул один из бойцов. А бандитов не унимался чекист. — Мы тут у казармы восьмерых насчитали, да там у прохода еще семеро, а вон у того угла сразу четверо лежат. — Тех в расчет не берите, это Лешкин, — отмахнулся товарищ Сергей. — А вон те трое мои, — указал он в противоположную сторону. — И что у нас получается, товарищи бойцы? — А что? — не понял говоривший с ним солдат. — А то, что у вас почти полсотни, а попаливает только восемь бандитов. И не стыдно? Вон, мальчишка, один шестнадцать рыл ухлопал. Один — Один! Так он, стреляет так, словно пули в цель руками вкладывает попытался оправдаться один из самых старших по возрасту бойцов сразу видать специально учен а вам кто учит мешает тут же отреагировал чекист яон и то не ленюсь во овраг сходить хоть и дел выше головы ты товарищ комиссар приказ не давал нашелся кто то из собравшихся приказа фыркнул товарищ сергей а подумать о том что от вашего умения стрелять в вашей же жизни зависит ума не хватает так ведь патрон подотчетные Нашел еще одну причину другой боец. Тут да, с патронами тяжело, согласился товарищ Сергей, разом меняет тон. Но эту проблему я решу. Будут вам патроны. Но если после того увижу, что кто-то в белый свет палит, не обессудьте. Спрошу со всей революционной строгостью. Сами знаете, полномочий у меня на то хватает. Сообразив, что это уже не шутки, бойцы принялись удрученно переглядываться, предчувствуя серьезные проблемы по службе. Глядя на них, Лёха только едва слышно фыркнул и, махнув рукой, отправился осматривать тела своих крестников. Разбирались и выясняли, что за банда налетела на село долго. К огромному сожалению, чекисты и комиссара раненых после боя не осталось. А организовать преследование по горящим следам они просто не успели, слишком всё было неожиданно. Да и потери в отряде были серьёзные. Как оказалось, надежда на пополнение из местного населения не оправдалась. Мужиков в местных селах и станицах почти не осталось. Кого-то принудительно призвали в Колчаковскую армию, а кого-то просто убили за нежелание воевать. Именно такой доклад и был совместно отправлен в Петроград. Писали у комиссар Васильев и чекист, товарищ Сергей. Леха несколько раз порывался узнать хотя бы фамилию этого человека, но чекист всегда отвечал однозначно называет товарищ Сергей, и на увеличание тот, похоже, не признавал. Ругались во время написания этого доклада эти двое долго, то не могли сойтись в тексте, то принимались обвинять друг друга в нежелании что-то делать. В общем, едва до драки не дошло. Слушая их, Леха только иронично хмыкал про себя и делал вид, что все это ему не интересно В процессе обучения товарищ Сергей дал ему для прочтения несколько книг, от которых у парня после разрешения одних вопросов возникало еще больше других. Только одно он понял точно. Новая власть собиралась заботиться именно о простых людях. Только это и мирило парня со всей творящейся вокруг неразберихой. Придя в себя после контузии, парень прогулялся по околице села, выискивая следы банды. Его удача погода стояла сухая, и кое-какие отметины ему найти удалось. Получив отпор, бандиты ушли в сторону Хакасии. Этот факт заставил товарища Сергея насторожиться и помрачнеть. Наличие в тех дебрях крепкой банды могло сломать ему все дело. Но ну и оставлять все как есть чекист тоже не мог. К тому же спустя две недели банда совершил налет на полустанок, когда на нем стоял пассажирский состав. Снова было много стрельбы, трупы и ни одного пленного. На этот раз, пробежавшись по свежим следам, Леха понял, в чем было дело. Главарь банды оказался человеком предусмотрительным и жестким. Любого, получившего тяжелые ранения, добивали. Член банды с легкой раной сразу выводился из боя и уходил в их логово. По следам лошадей парень насчитал 120 человек. Услышав цифру, комиссар схватился за голову, а после назвал Леху лжецом презрительно фыркнув, парень с сгоряча пообещал, что уж никогда не станет помогать ему, и вышел, хлопнув дверью. Товарищ Сергей отнесся к словам парня более серьезно, попросив его отвезти на место, где он считал коней. Осмотрев коновязь, под которую бандиты использовали опушку леса, он задумчиво закусил пихтовую хвоинку, сорванную тут же и, покачав головой, вздохнул. «Искать их надо, иначе-то сволочь нам тут всех поселенцев вырежет. Пустыня останется не край обитаемой — Так найти несложно, а что потом делать станем, когда найдем? — ехидно поинтересовался лёха Их больше, и стреляют они лучше. — Несложно, говоришь? — переспросил чекист, не обращая внимания на его вопрос. — И что тебе нужно, чтобы логово их найти? — Припасы и время, — пожал лёха плечами. — Коней своих возьмешь? Совсем брать не стану, пешком пойду. — Почему? — удивился чекист. «В тайге конь только помехой будет. Пешком оно надежнее», — отмахнулся парень. «Ты знаешь, куда они могли уйти?» — вдруг предположил товарищ Сергей. «Не знаю, но догадываюсь», — вздохнул Леха. «Верст через сорок в ту сторону», — он махнул рукой куда-то в тайгу. «Скалы начинаются. Вроде не горы, но камень голый долго тянется. Вот в тех скалах несколько удобных мест для стоянки есть. Думаю, они там осели». «Показать можешь?» — оживился чекист. «А зачем?» Снова фыркнул лёха Чтобы их там запереть, у вас ни людей, ни оружия не хватит. Да и не умеют ваши люди в таких местах воевать. А бандиты там давно сидят, успели уже все тропки выучить. Сам видел, у них даже бомбы ручные есть. Выходят, запаслись крепко. Вот и получается, что сил у вас с бандитами справиться просто нет. Но ты говори, да не заговаривайся, огрызнулся чекист. Сил нет, это пока нет. Я уже депешу в столицу отправил. Пришлют сюда бойцов. Нам только продержаться, пока их привезут. Ну и разузнать, где бандиты осели. Завтра со светом уйду, помолчав, кивнул Леха. В том, что лого бандитов нужно найти, парень не сомневался. Подобные банды иногда появлялись в этих местах, и тогда в дело вступали казаки. Отправив десяток разведчиков в разные места, они собирали информацию. И выяснив, где обитала банда, наносили один, но смертельный стремительный удар потому и догадывался, Леха, где именно могла осесть эта банда. Далеко от поселения ему ходить смысла не было. Бандиты на той бандиты. Им нужны спиртное, баба и добыча. И все это они могли найти только в приграничье. Еще мальчишкой парень часто разглядывал карты окрестностей на столе у отца и потому отлично знал всю округу, примерно на сотню верст от границы. Дальше казаки сами не забирались, смысла не было. И так было понятно, что там сплошная тайга и сопки. Вернувшись домой, Лёха принялся собираться в поход. Достав свой старый вещмешок, он вытряхнул из него все содержимое и начал проводить осмотр имеющегося имущества. Первым делом он отложил в сторону котелок и чайник. Далее последовали две фляги. За ними шкатулка с медициной. Умение оказать себе первую помощь в тайге было важно не меньше, чем запас патронов. Вот следом за шкатулкой были уложены патроны в холщовом мешочки Обоим для быстрой зарядки карабина у парня было всего пять штук, так что остальные патроны приходилось носить россыпью. Второй мешочек с патронами к нагану улегся рядом с первым. Далее на лавку леглись три ножа. Один обеденный, которым лёха обычно нарезал еду, и два боевых, которые удобно было бросать. К ним парень отложил кинжал, сделанный из штыка для винтовки Арисаки задумчиво оглядев у ложное на лавку леха почесал затылки и взвесив на ладони мешочки с патронами тихо проворчал вроде и немало а все одно не хватает вытянув из под своей лежанки фанерный ящик парень досыпал в оба мешка патронов и завязав горловины уложил их обратно на лавку попросив хозяйку собрать ему харчей в дорогу парень принялся укладывать все отложенное в мешок Все собранное, кроме патронов, он уложил и, завязав горловину, принялся собирать котомку. Вот в нее отправились мешочки с патронами, ножи и старенький бинокль, который Леха нашел на пепелище станицы. Кому именно принадлежал прибор, парень не знал, но находке был рад. В тайге такая вещь была совсем не лишней. Проверив обувь и амуницию, парень поужинал и завалился спать. А с рассветом он быстрым шагом покинул село. Шагая вдоль тропы, парень то и дело прикладывал к глазам бинокль, проверяя дальнейший путь. Выходить на тропу он не собирался. К обеду, отмахав верст двадцать, парень устроил привал. Быстро перекусив сухарями и салом со свежим огурцом, Леха запил обед квасом из фляги, оглядевшись, отправился дальше. Уже в темноте, подойдя к обширному скальному выступу, парень удовлетворенно усмехнулся и отправился искать место для ночлега. Отойдя от тропы на пару сотен шагов, он быстро выкопал ямку и развел крошечный костерок. Разбудил его птичий гомон. Быстро умывшись в крошечном роднике, Леха заварил себе чаю и, не спеша позавтракав, отправился к скалам. Выходить следом за бандитами по тропе он не собирался. Наверняка там была, если не засада, то наблюдатель точно. рассмотрев скалу, парень проверил, как закреплено оружие и начал неспешный подъем. Добравшись до гребня, Лёха присел заторчавший на краю валун и, достав бинокль, принялся осматривать скалы над тропой. Минут через десять парень опустил прибор и злорадно усмехнувшись, тихо проворчал. Так и знал, что тут ждать будут. но с этим ясно, а вот остальные где? Его усмешка была понятна. Над тропой на карнизе сидели двое караульных. Войти в разлом между скал можно было только по тропе. Это Лёха слышал ещё от старших казаков. Но в самом разломе было несколько удобных площадок под стоянки даже три родника, которые впадали в крошечное озерцо. Из этого озера вода вытекала в разлом скалы и вытекала ручейком с другой стороны, уже в тайгу. Имелось тут несколько пещер. На памяти парня казаки трижды выбивали из этой природной крепости разбойничьи ватаги. Один раз было, что банда прожила в скалах два года, Пока они разбойничали на тракте не лезли в пригранище, казакам до них и дела не было. Но когда бандиты осмелели и решились ограбить поезд, вычистили банду одним махом. Помню, что весь скальный выход можно обойти по гребню, Леха сместился за валун и принялся осматривать гребень. Заметив едва приметную стежку, парень хищно усмехнулся и, поправив ремень карабина, решительно зашагал по найденной тропе. Спустя час он почувствовал запах дыма, и, остановившись, принялся осматриваться. Едва заметную струйку дыма парень приметил за следующей скалой. Еще через час Леха сидел на нагревшемся от солнца камне, рассматривая лагерь бандитов в бинокль. Устроилась банда широко, даже с некоторым комфортом. Три пещеры в скалах давали укрытие всему наличному составу. Для лошадей был построен навес и сколочены поилки. В общем, судя по всему, банда устроилась тут надолго. Убедившись, что уходить бандиты не собираются, Леха развернулся и отправился в обратную сторону. Но едва только он высунулся, чтобы осмотреть спуск, как рядом с его головой ударила пуля. Звук выстрела прозвучал как-то приглушенно. Моментально нырнув за камень, лёха перехватил карабин и осмотрелся. Стреляли не снизу. Тайга подходила к самым скалам, а рассмотреть его сквозь переплетение крон деревьев было невозможно. Это парень знал точно, сам пробовал, да и выстрел раздался откуда-то сбоку. Еще раз сместившись, Леха достал бинокль и принялся не торопясь осматривать каждый сантиметр гребня скального выхода. Минут через десять он нашел стрелка. Бандиты оказались не так просты. Вместе с караульными на карнизе был еще один секрет. На противоположной стороне разлома. Именно оттуда и был сделан выстрел. И именно там парень приметил какое-то шевеление. Чуть подумав, Леха решил не вступать в перестрелку. И так слишком много шума было. Ползком добравшись до места, где поднялся на скалу, парень начал спускаться. Два раза, едва не сорвавшись, Леха проклял свою торопливость, едва оказавшись у подножия скалы, истово перекрестился. Снова повезло. Быстро проверив вещи, Леха повесил карабин на шею и, развернувшись, рысью скрылся в подлеске. Пробежав верст пять, парень сменил направление и помчался дальше, стараясь избегать сырых и открытых мест. И о том, чтобы выйти на тропу, парень и не помышлял. Выстрел наверняка слышали в лагере, а значит, к месту спуска обязательно кого-то отправили. Проверить, кого именно подстрелили. Так что в возможности погони лёха не сомневался. А уж в тайге он мог потягаться с любым следопытом. Главное не вывести преследователей в село, чтобы не спровоцировать новые нападения. Так что петлял парень по тайге, словно пьяный заяц, то и дело делая петли, скидки и заходя в русло попадавшихся по дороге ручьев. При этом он все дальше уходил от села, куда именно не имело значения, главным было сбить возможную погоню со следа. К вечеру, отмахав примерно с полсотни верст, Леха наткнулся на очередной ручей и, выбрав место, устроился на ночлег. Разведя крошечный костерок, парень подвесил над огнем котелок и чайник и, дожидаясь, пока вода закипит, сунул гудящие от усталости ноги в воду. Сварив похлебку, Леха поужинал, напившись чаю, завалился на нарубленный лапник. Проснувшись с первыми лучами солнца, парень первым делом внимательно осмотрелся и, убедившись, что вокруг никого нет, отправился умываться. Быстро перекусив, Леха собрался, обойдя свой лагерь по кругу, чтобы провериться, отправился дальше. Похоже, прошлым днем старался он не зря. Если преследование было, то его удалось сбить со следа. Теперь нужно было понять, где он оказался, и двигаться домой. Чтобы сориентироваться на местности, Леха выбрал старый кедр, и, забравшись на самую верхушку таежного патриарха, достал бинокль. Через несколько минут, приметив клубы черного дыма, быстро двигавшиеся вдоль полосы древесных крон, парень усмехнулся и, убрав прибор, спустился на землю. Внимательно выслушав доклад Лёхи, товарищ Сергей задумчиво почесал в затылке, чуть скривившись, проворчал: Плохо, что заметили. Уйдут и ищи ветра в поле. Не страшно, отмахнулся парень. Всё одно, бойцов для атаки нету. А это не тебе судить, вдруг вызрелся комиссар. Ты, похоже, не понимаешь, что едва не сорвал серьёзную операцию, а может и сорвал, так что ты арестован. Сдай оружие, потребовал Васильев. А ты мне удавал презрительно фыркнул лёха даже не пошевелившись. «Оружие — это мое, и снимут его с меня только с мертвого. Понял?» лёха давно уже понял, что, несмотря на разницу в возрасте и постоянной речи комиссара, противников ему среди бойцов отряда просто нет. Как ни крути, а учили его именно воевать. В любой обстановке, в любых условиях и с любым противником. Потому и не боялся он возражать старшим, даже глядя на грозные бумаги, потому как сути тех бумаг просто не понимал. — Ты, щенок, будешь делать, что я сказал, или к стенке встанешь! — заорал Васильев, вскакивая. «Молчать — Молчать! — грохнув кулаком по столу, вскочил чекист. — Ты, комиссар, похоже, забыл, что это мой боец! — понизив голову чтобы не закашляться, прошипел товарищ Сергей. — И что с ним делать, буду я решать. — Да он же всю операцию нашу развалил! — сбавив тон, принялся возражать комиссар. — Какую операцию? — иронично усмехнулся чекист. У тебя бойцы приехали или весточку какую из Екатеринбурга получил? Это была разведка, понял? И он свою работу сделал. Приказ у него был выяснить, где банда засела. Он это сделал. А вот что дальше будет, думать надо. А чего тут думать, удивился комиссар. Разработать план операции, атаковать всеми наличными силами. — тех скалах пяток толковых стрелков эскадрон удержать может, — буркнул Леха, слушая их перепалку. Верхами для атаки не разогнаться, а пешком до логова не дойти. Потери слишком велики будут. Бандиты эти скалы хорошо знают, а ваши люди только по тропе пройти смогут. А ежели у них еще и пулемет есть, так вообще амба. Никто живым не уйдет. — И что делать? — растерялся Васильев. — Товарищ Сергей верно сказал. — Думать, — вздохнул парень. — Ей что предложить? — моментально сообразил чекист. — Есть одна идейка, но тут дело затянется, — вздохнула лёха поднимаясь и подходя к столу, на котором была растелена карта. — Вода в скалах есть, трава тоже, а вот зверьё в тех местах не водится. Выходит, им для пропитания нужно из логов в тайгу выходить. Нам одно остаётся, в осаду их взять. По гребню скал секреты расставить и выход перекрыть, а потом ждать, когда они начнут с голоду ноги протягивать. — Это насколько же эта осада затянется, — растерялся чекист. Или так, или нового нападения ждать, — пожал Леха плечами. Странно это, помолчав, задумчиво протянул чекист. Уж больно нагло себя бандиты ведут, словно знают, что нас меньше. Ничего не боятся, скалы прямо по тропе идут. А туда иначе верхом не добраться, — пожал Леха плечами. А на себе много не унесешь, а им добыча нужна. Иначе зачем вообще в разбойники идти? Ладно, подождем пока. Депешу отправили, посмотрим, что ответят вздохнул товарищ Сергей. «Может, секрет на тропе поставить?» задумчиво предложил Леха. «Ну, чтобы в нужный момент тревогу подняли». «Хочешь сказать, что они снова по тропе пойдут?» удивился чекист. «А нет у них другого пути, — говорил ведь, — отмахнулся Леха. «Ежели пешком, то в любую сторону уйти могут, а верхами только по тропе». «Погоди, так если у выхода искал секрет сажать, то они сюда сутки добираться будут?» вдруг спохватился комиссар. — У выхода нельзя, — категорично заявил парень. — Сразу заметят и вырежут быстрее, чем мяукнуть успеют. Тут в верстах в трех от села секрет ставить надо. Развилка на тропе одна, вот у нее и надо людей сажать. И менять их почаще, — добавил он, припомнив наставление отца. — Что скажешь, комиссар? — повернулся к Васильеву товарищ Сергей. — Да чушит все, — посмотрев на карту, отмахнулся Васильев. — Да и людей на эту затею у меня нет. Сам знаешь, отряд и так потери понёс. Границу перекрыть толком не можем, а тут ещё секрет этот. Дальше думай, — приказал он, повернувшись к парню. А мне с чего думать, — злорадно усмехнулся Лёха, которого этот глупец уже основательно достал. Я всего лишь недоросль казацкий. В гимназиях не учился, электричество не видел, от паровозу вообще убегаю. В штаны гадя, да от страху подвывая, хожу да пням кланяюсь. Это вы, начальники, вам и думать. Алексей, Прячу смешку, осадил его чекист. — Уймись. Поняли мы уже, что ничего в местных делах не смыслим. Вот ж ситуация, — повернулся он к комиссару. — Куча взрослых, неглупых мужиков, а вынуждены советую подростка спрашивать. — Расскажи, кому, скажут, байка. Вот ты, комиссар, когда всерьез воевать начал? — В пятнадцатом, — мрачно буркнул Васильев. — Я в четырнадцатом, в империалистическую вольноопределяющимся пошел. — А его с самого младенчества воевать учили, — ткнул он пальцем в Леху. И не где-нибудь, а именно в этих местах. Чуешь разницу?» «Да понял я уже», — вяло огрызнулся комиссар. «Но раз понял, то готовь первую смену для секрета. Лёшка их сам туда отведёт и место нужное покажет». Жёстко закончил чекист. «А границу как прикажешь защищать? А дело мне порученное, как исполнять?» — окончательно разозлившись, закричал Васильев. «В город езжай», — негромко посоветовал парень. Артельные старатели, кто с прибытком был, обычно туда ехали. Там нужных тебе людей искать надо, да боюсь, сейчас они в тайге все. — В какой город? — тупо уточнил Васильев, глядя на него неверящим взглядом. — Хоть в Краснокаменск, хоть в Читу, сам решая я бы по всем городам проехался, — пожал парень плечами. — Так что ж ты раньше-то? — снова завелся Васильев, но чекист оборвал. — Говорил он тебе, что старатели в города с добычей уходят. При мне говорил. Так что себя вини, что других слушать не умеешь. А теперь ступай, людей готовь. С утра они на место должны уйти. Это приказ. Последнюю фразу чекист произнес, словно печать пришлепнул. Чуть вздрогнув, Васильев мрачно кивнул и, развернувшись, вышел из дома, придерживая рукой деревянную кобуру Маузера. — Ничего у него не выйдет, — вздохнул Леха, когда за комиссаром закрылась дверь. Почему? — удивился чекист. — С людьми говорить не умеет. Думает, ежели приказал, то все исполнять побегут. А тут так не получится. У нас тут власти толком никогда не боялись. А уж теперь и подавно. Выходит, местные советскую власть и за власть не считают? — удивлённо уточнил товарищ Сергей. — Не знают они вашей власти и не понимают, — пожал парень плечами. Да и силы за вами серьёзной нет. он даже с бандой не знаете, как управиться. Чего уж про что серьёзное говорить? Ничего, мрачно посопев, выдохнул чекист. Это только начало. Придёт время, всё у нас будет. И силы, и закон, и всё остальное. Может и так. Только пока этого нет, не надо людям ничего приказывать, задумчиво посоветовал Лёха. Сговаривайтесь, просите, а вот приказывать не надо. Ну, не любят у нас приказов. «Я твои слова запомню», — подумав, кивнул чекист. «А теперь скажи, неужто и вправду другого способа до банды добраться нет?» «Нет», — решительно махнул Леха головой. «Ты пойми, товарищ Сергей, там место такое, что не подобраться. В разлом войти только с тропы можно, или через гребень по веревкам спуститься. Может, и есть где еще прохода, только я его не знаю, а искать возможности не было и так едва не попался». «Были бы у вас бомбы, вроде той, что меня оглушило, можно было бы с гребнем в сумерках ими бандитов закидать, а так...» Лёха скривился, безнадёжно махнув рукой. «Бомбы. У нас и пулемёт-то один всего», — невесело усмехнулся чекист. «С оружием дело швах. Отправил я запрос, но когда привезут, непонятно». «Тут у вас как-то всё странно», — удивлённо проворчал Лёха. «Уж в стране всегда было едва не больше, чем народу». Там уже еще и война была. Куда же все делось? И потом вы ведь знали, куда ехали. Так чего сразу не приготовились? — В том-то и дело, что не знали, — смущенно проворчал чекист. — Я тебе рассказывал. Об этих местах толком знают только те, кто тут на каторге бывал. Вот и получилось, что отправляли того, кто под руку подвернется. — Ну, отряд можно было вооружить толком, — возмутился Леха. — Чего говорить, если даже хунхузы у британцев пулеметы системы Льюис покупают? знают что им тут не рады а вы границу закрывать собрались одними винтовками винтовки тебе чем не угодили окончательно растерялся чекист есть у меня винтовка американская генри которая со скобой На носим выстрелов так я любую вашу засаду из нее положу быстрее чем твои бойцы по магазину расстрелять успеют зло усмехнулся леха где в эту деревню лапотную набрали не стрелять не ходить толком не умеют один только гонор глупый «Да уж, до твоей выучки им, конечно, далеко, но ведь учатся мужики», — нашелся товарищ Сергей. «Да я не к тому», — отмахнулся Леха. «Ехали сюда, могли с собой пулеметы до да патронов побольше набрать, а то приехали с голым задом». «Уймись», — рассердился чекист. «Сказно отправил я запрос. Прежде чем что-то требовать, разобраться нужно было, что тут точно нужно». «Ладно, это ваши дела», — беря себя в руки, отмахнулся парень. «От меня что нужно?» — Ну вот, отведёшь завтра людей в секрет, и буду дальше тебя учить правильно информацию собирать. А то учил тебя как-то однобоко. Как зарезать, кого и пробраться куда-то, к тебе цены нет, а как правильно вопрос задавать даже не слышал. — Так казаки вопросов особо не задают, — пожал Лёха плечами. — Наше дело рубеж держать да бандитов гонять, а с ними разговаривать толку мало, наше дело лава. — Ага, коли руби, а сведений нужны пусть другие добывают, — фыркнул чекист. Ну, для того у нас пластуны и были, они полон брали, а допрос уже старшие вели, мне такое не рассказывали. А почему, раз шучили, не понял товарищ Сергей. Говорили мало еще, пожал Леха плечами. А, ну, может и верно, растерянно кивнул товарищ Сергей, сообразив, каким образом проводились допросы. Кивнув, Леха поднялся вздохнув, отправился к себе, готовиться к очередному выходу. Собрать мешок было делом одного часа, не торопясь с передышками обдумыванием, что еще брать. Убедившись, что ничего не забыл, парень сунул мешок под лежанку и отправился во двор. Дрова пилить. Помню, что впереди зима, Лех по привычке занялся подготовкой к холодам. Дров на зиму требовалось много, но летом он только распиливал бревна на чурбаки. Колоть было принято по морозу. Мерзлые полени раскалывались с одного удара и горели жарко, с треском. Вот и теперь, высвистывав соседского парнишка, он закинул бревно на козлы, и ребята, поплевав на ладони, взялись за ручки пилы. Уговор с пареньком был простой. Распиливают бревна на одном дворе, потом переходя на другой. Работать в паре у них получалось ловко. Распустив на чурбаки три бревна, ребята присели передохнуть. Когда во двор ввалился комиссар и, жестом подозвав к себе Леху, тихо сообщил. «Люди готовы. Завтра в казарме заберешь» но имею в виду, что место у них должно быть такое, чтобы ни одна сволочь их не заметила, понял? — А вот это ты им самим скажи, — фыркнул Леха. — Я тропу покажу, развилку. А уж где засесть и как себя вести, я никого учить не собираюсь. Мужики все мне в отцы годятся, сами управятся. Сразу, видать, по жизни ученые. Сообразив, что его снова обошли, Васильев мрачно скривился глядя на парня, прошипел. — Эх, будь мы сейчас в Петрограде, ты бы уже в камере, чирикла, не тут права качал. — Да я могу вообще уйти. Сел в приграничье много, — пожал Леха плечами. — Это вам моя помощь нужна, а не мне ваша. — Наглый ты, — буркнул комиссар, понимая, что парень прав. — Я себе цену знаю, — не остался Леха в долгу. — А вот вы, похоже, привыкли людей только по бумажкам судить. У кого бумага грознее, тот и сильнее, а мне на бумаге ваша чихать с высокой колокольни. От такого ответа комиссар поперхнулся, не найдя что ответить, широким шагом вышел со двора. Стрельба за речкой с каждым днем усиливалась. Леха то и дело выходил с биноклем на берег, высматривая хоть что-то, что могло бы как-то прояснить ситуацию. Но единственное, что ему удалось рассмотреть, это бегство китайских крестьян в сторону монгольской границы. Уходили они так, словно собирались покинуть родные места навечно. С детьми, с карбом и всей домашней живностью. Товарищ Сергей, застав его в очередной раз на берегу, встал рядом и, закурив, тихо спросил. Как думаешь, они совсем уходят или просто на время скрыться пытаются? Самому бы знать, задумчиво протянул парень, пуская бинокль. Раньше такого никогда не было. Было, что семьи переселялись, но чтоб так? Лёха растерянно покрутил головой. Странно всё это, угрюмо вздохнул чекист. Странно, задумчиво кивнул Лёха. Может, мне на ту сторону сбегать? Зачем? К чему ненужный риск? Сам же слышишь, как там стреляют, напомнил чекист. — Ну, стрельбой меня не напугаешь. А вот с чего Хайнса с места снялись, знать бы не помешало. а то Оторвануть с перепуга на нашу сторону, и что тогда делать станем? — повернулся Леха к нему. — У бойцов какой приказ на такой случай? — Не допустить прорыва границы, — помрачнев тихо ответил товарищ Сергей. — И что же, по детям да бабам полить возмутился Леха. — А как же мировая революция? Или там не крестьяне с рабочими? — Так это ж жители собредельной территории. Буркнул чекист, заметно растерявшись. «И что? От этого не перестали крестьянами быть?» Не отступался Леха. «А что казаки в таких случаях делали?» заинтересовался товарищ Сергей. «Ну, приме такого исхода никогда не было, но когда с семьей бежали, то всегда живьем брали в отдельный барак, селили, пока на той стороне все успокоится, а после обратно отправляли. И что, кормили просто так?» «А чего их кормить? Они и сами себя прокормят. Главное, чтобы дело какое было. А работать ханьцы умеют?» «Думаешь, есть смысл пускать их на нашу территорию?» Перефразировал чекист свой вопрос. «Эти приграничные они всегда у нас помощи искали», спокойно кивнул парень, снова начиная рассматривать соседнюю территорию в прибор. «Когда выходить собираешься?» Помолчав, уточнил чекист. «В ночь пойду», подумав, ответил Леха. Тогда утром уже далеко от границы буду. Товарищ Сергей с интересом смотрел на стоящего рядом казачка, неожиданно для себя понимая, что этот странный парень совершенно не боится этого перехода. Стрельба на той стороне для него не более, чем очередное приключение. А ведь он отлично понимал, чем это может для него закончиться. В очередной раз, удивившись выучке парня, чекист только головой покачал. Убрав бинокль в котомку, лёха развернулся и широким шагом направился к дому. Собраться для перехода на ту сторону было делом недолгим. Надев ставшую уже привычную одежду китайского крестьянина, лёха сунул за голенище сапог два ножа, сыпав в потайной карман патроны к револьверу, а сам наган убрал за широкий пояс, за спину. В котомку он уложил краюху хлеба и кожаную флягу с водой. Ничего больше он брать не собирался. Едва стемнело, парень вышел из села и отправился к дальнему броду. Переходить речку у села было глупо. Тут и так постоянно кто-то крутился, и появление человека, который переправляется с сопредельной стороны, вызовет множество вопросов у любого это увидевшего. Выбравшись на противоположный берег, Леха быстро оделся и, осмотревшись, нырнул в подлесок. Спустя примерно четыре часа парень привычно нарубил лапника и устроился на ночевку. С рассветом, обойдя приграничные деревни по широкой дуге, он вышел к небольшой деревеньке и, убедившись, что иностранцев в ней нет, направился к колодцу. Если где и можно было получить хоть какую-то информацию, то только здесь. От воды место не прогонят и даже ответят на некоторые вопросы. Это было старинное неписанное правило. Вытянув ведро с водой, Леха неспеша напился и принялся наполнять флягу, когда к колодцу подошел пожилой, но еще крепкий мужик. Внимательно осмотрев парня, мужчина покосился на отставленное ведро и, оглянувшись на тайгу, спросил «Ты кто?» Лю, ученик горшечника, привычно представился парень. А здесь, как оказался, пришел. И где твой учитель? Не унимался мужик. Сейчас не знаю. Он собирался уехать к дочери в другой город, потому и отпустил меня. Вот теперь брожу, работу себе ищу. Грустно усмехнулся Леха. А что за стрельбу я ночью слышал? Что случилось? Неужели хунхузы? Если бы, огорченно махнул мужик рукой, это японцы... «А этим-то чего нужно?» — насупился Леха, делая вид, что возмущен. «Сам толком не знаю, но говорят, что они решили согнать всех живущих у границы вглубь страны». «Зачем? Чем им обычные крестьяне помешали?» — снова не понял парень. «Слухи ходят, что они собираются у русских землю отбить так, чтобы все море стало только ихним», — понизив голос, рассказал мужик. «А вы тут при чём? окончательно растерялся Леха. «Отсюда до моря скакать и скакать». «Они говорят, что все эти земли им принадлежат», — пожал мужик плечами. «А вы чего?» — не удержавшись, поинтересовался парень. «А что мы можем?» — махнул мужик рукой. «Но ведь это ваша деревня, ваша земля и ваша страна. Ладно, я сирота, ни дома, ни семьи. Сколько себя помню, столько из Китая. А вы?» «А что мы?» — не понял мужик. «Что с вашими семьями будет?» — надавил Леха. «А что мы можем сделать?» — снова спросил мужик. «Это тебе легко». Прогнали, ушел, куда глаза глядят. А у нас семьи, дети. И кроме мотык с серпами никакого оружия нет. И как мы можем с солдатами воевать? Ну, оружие можно и у японцев забрать, пожал Леха плечами. Семьи в лес увезти, на дорогах засады устраивать. Японцы по лесу ходить не умеют. А вы тут всегда жили места эти знаете. Налетели на них на дороге, оружие собрали в лес ушли. А если кто-то следом пошел, то, зная места, засаду устроить несложно. «Ты рассуждаешь так, словно уже делал такое», — удивлённо проворчал мужик. «Всякое делать приходилось», — усмехнулся парень, незаметно демонстрируя ему револьвер. «Рабом я никому не буду. В общем, я сказал, а ты слышал. А что дальше делать, вам решать», — закончил Лёха. «Это ваша земля и ваши семьи». Убрав флягу в котомку он развернулся и неспеша направился к другому концу деревни. Кое-какую информацию он уже получил, но её требовалось проверить. Откровенно говоря, Лёхий не верил, что японцы действительно затеяли такую авантюру. Изгнать с насиженных мест кучу народу, а после попробовать захватить территорию сопредельного государства. Про то, что во Владивостоке японцы стоят и сейчас, он слышал от комиссара, но в то, что они решат захватить еще больше земли, не верил. Так что всю полученную информацию предстояло как следует проверить. О том, что самураи хотят заполучить себе все при море, ходили слухи давно но от этих мест до того же Приморья еще ехать и ехать. И куда им столько земли? Еле слышно бурчал парень, снова уходя в тайгу. Спустя двое суток он вышел к следующей деревне и повторил свой фокус с колодцем. Вышедший к парню мужик повторил рассказ о выселении почти слово в слово. Удивленно почесав затылки, Леха не удержался и снова посоветовал начать партизанскую войну. В сложившейся ситуации это был единственный выход для местных. На носу была осень, и изгнанные из своих домов крестьяне долго в тайге не протянут. По сути, их приговаривали к голодной смерти. В очередной раз, уйдя в тайгу, Лех устроился у рудника и, разведя костерок, принялся размышлять. Известия получались нерадостные. По сути, на носу была настоящая война с японцами. «Что в вас всех?» — не удержавшись, выругался парень. «Мало нам своих бед, еще и эти лезут. Нет, с такими слухами обратно идти глупо». Нужно искать японца, который хоть немного китайский понимает. Так, бурча себе под нос, парень заварил себе чаю в небольшой кружке, не спеша поужинав, принялся устраиваться на нарубленном лапнике. До следующей деревни было без малого пятьдесят верст, так что отдохнуть перед дорогой не помешает. Завернувшись в старую оленью шкуру, Лёха прикрыл глаза и, вслушиваясь в привычные лесные шорохи, принялся размышлять. То, что японцы собираются устроить большую войну, ему не верилось но с другой стороны крестьян ведь сгоняли с мест значит действительно что то затевается с одной стороны обескровленная гражданская войной огромная страна где непонятно кто управляет и командует а с другой сильное хорошо вооруженное государство желающее расширить свои территории а если вспомнить что прошлую войну россия японии проиграла то такое нападение японцев вполне могли задумать сам леха по причине возраста о той войне знал только по слухам Но казаки, поминая эти события, матерились так, что бабы крестились и из дома сбегали. Ругались станичники и генералов, и полковников, и даже каких-то заводчиков, что поставляли в армию испорченные патроны. Как такое может быть, лёх не понимал, но не верить взрослым, заслуженным казакам не мог. Ведь почти все они в той войне участвовали. Тихий хруст ветки разом смахнул с парня с сонную дрему и заставил насторожиться. кто то подбирался к его стоянке. Стараясь двигаться медленно и осторожно, Леха сунул руку за пазуху и, сжав пальцами рукоять Наганов, слушался в звуке леса, стараясь не шевелиться. Еле слышный шепот неизвестного заставил парня чуть вздрогнуть и повернуть голову. «Эй, парень, у тебя поесть не осталось?» — послышалось из кустов. «Ты кто?» — так же тихо отозвался Леха, усаживаясь на своей лежанке. «Ван-хо, я от японцев сбежал», — послышалось в ответ. И к костру вышел паренек, возрастом чуть старше самого Лехи. Только в отличие от парня, Ван был тощим и низкорослым. Леха на его фоне выглядел настоящим богатырем. «Садись», — указал Леха на место рядом с костром. Достав из котонки хлеб, он отломил половину и, протянув кусок пареньку, кивнул на стоявшую костра котелок. «Чай пей, пока не остыл». Незваный гость пился зубами в краю, аккуратно подставляя под подбородок ладонь, чтобы не потерять ни крошки. Моментально смолотив угощение, Ван запил хлеб и, утерев рот ладонью, вздохнул. — Благодарю. Два дня ничего не ел. — Ты что, никогда в тайге не был? От удивления Леха даже забыл, что ханьцы никогда не называют этот лес тайгой, только лесом. — Я в деревню вырос, — пожал Ван плечами. — Был у нас один охотник, но он никому своих знаний не передавал. Говорил, что учить только своих сыновей станет. А однажды из лес не вернулся. Так и пропали его знания. Ну, с ним все понятно. А вот ты тут откуда взялся? И почему вдруг у японцев оказался? Приступил Леха к допросу. Японцы однажды собрали всех жителей села, приказали взять только то, что сможем унести, и погнали нас куда-то на юг. Зачем, никто не знал, люди стали разбегаться. Японцы стали стрелять, но это еще больше всех напугало. Я тоже испугался побежал в лес. А когда остановился, понял, что заблудился. Так и шел, пока запаха от твоего костра не учуял, коротко поведал парнишка. «Погоди, а твоя семья?» — насторожился Леха. «Нет никого», — мотнул Ван головой. «Сирота я. Отца японец зарубил. Решил, что он ему неправильно поклонился. Мать еще раньше умерла. Простыла, болела долго и умерла. А сестер забрали родственники отца. Сказали, что они еще слишком маленькие и не могут оставаться одни. «Нам-то с отцом нужно было работать», — вздохнул паренек, опустив голову. «Выходит, и ты не знаешь, зачем японцы всех из округи выгоняют», — чуть скривился парень. «Слышал, что они с большеносами воевать собираются. А чтобы никто из местных русским не помогал, решили нас всех прогнать. Пожал Ван плечами». «Опять слухи», — пыркнул Леха. «Ладно, отдыхай, пока мне подумать надо». Разрешил он, снова укладываясь на лапник. Перемещаться по тайге с такой гири на ногах было долго и нудно. А Лех относился к своему случайному попутчику именно так. Груз, висящий на ногах. Но и бросить паренька в лесу Лех тоже не мог. С первого взгляда было понятно, что в тайге он один не выживет. Стараясь сохранять тайну своего перемещения, Лех охотился только селками. Звериные тропы места кормежки боровой птицы он находил легко, так что голодать им не приходилось. Правда, с хлебом уже начали появляться проблемы. Сухари подходили к концу, а муки Леха с собой не брал. Не хотелось сильно нагружаться к долгому переходу. В общем, прокормить найденыша для парня было не проблемой, но и в скорости он заметно потерял. Спустя трое суток он вывел ванок к очередной деревеньке и, осмотревшись прямым ходом, отправился к колодцу. Вышедший к ним староста деревни, едва услышав, что Ван сбежал от японских солдат, тут же потребовал, чтобы парни ушли. «Чего ты так боишься?» – удивился Леха, наполняя флягу. «Если они найдут его здесь, всю деревню перестреляют», – мрачно пояснил староста. «А как они узнают, что он от них уже сбегал, если никто не расскажет?» – нашелся парень. «Разве они как-то вас записывали?» – повернулся он к Вану. «Нет», – удивленно качнул паренек головой. — Ничего не писали. Говорю же, собрали на площади и повели. — Ну вот видишь, — повернулся Леха к старости, — японцы про него толком и не знают. Сам он никому об этом не расскажет, он же себе не враг. К тому же он хорошо знает, чем это может кончиться. — Или ты им рассказать собираешься? — спросил он с неожиданной жесткостью. — Я? Зачем? — растерялся старст от такого перехода. Подобная выходка неизвестного парня была очень грубой и неожиданной. Для китаец разговаривать подобным образом с человеком гораздо старше себя считалось неприемлемым. Леха все это знал, но ему нужно было как-то выбить старосту из круга постоянного страха и оставить паренька в деревне. Он и так слишком задержался в тайге. Сообразив, что его поймали на слове, староста мрачно насупился, покосившись на ванна, проворчал. «Ладно, можешь остаться, работу тебе найдем. Но если из-за тебя деревню сожгут японцы, я тебя сам задушу», — угрюмо пообещал он. — Японцы не знают, что он вообще на свете есть, — отмахнулся Лёха. — Всё, Ван, я своё дело сделал. Теперь всё от тебя зависит. Приживёшься — молодец. А нет, в лес лучше не суйся, ты там не выживешь. Коротко кивнув в старости, парень развернулся быстрым шагом ушёл из деревни. Теперь, когда случайного попутчика больше нет, его скорость передвижения заметно увеличилась. Ещё через сутки Лёха вышел к очередной деревне и тут же нырнул в ближайшие кусты. На самом краю поселения он увидел пост японцев. Два солдата болтались у самодельного шлагбаума. Зачем вообще нужна эта штука, если ее элементарно можно обойти или перемахнуть верхом на коне, лёха понимал плохо, но давно уже заметил, что военные к подобным штукам относятся чуть ли не с почтением. Сместившись так, чтобы видеть всю улицу, лёха достал бинокль и принялся изучать обстановку в деревне. Гарнизон в поселении оказался небольшим. Примерно до роты солдат при двух пулеметах Максима под английский патрон. Именно пулеметы заставили Леху насторожиться. У него сходу возник вопрос. Зачем Роте сразу два пулемета, если в деревне осталось всего три китайца? Забитые мужички средних лет, исполнявшие все самые грязные работы. Им доверяли носить хворост из леса, утопить печи, чистить конюшни. В общем, делать все то, чем брезговали заниматься солдаты. Задумчиво почесав затылки, лёха оттянулся подальше в тайгу. И поднявшись, принялся обходить деревню по широкой дуге. Что именно он пытался увидеть, парень и сам не очень понимал. Но в том, что два станковых пулемета на одну роту слишком много не сомневался. То и дело останавливаясь, он осматривал деревню с разных точек, но ничего интересного так и не приметил. Создавалось впечатление, что японцы чего-то ждут. Но чего именно? С этой мыслью парень снова остановился и, разглядывая деревню, неожиданно заметил, как из самой большой фанзы вышел солдат с какими-то нашивками. И сходу, пнув первого попавшегося китайца по ноге, что-то приказал, размахивая руками. Упав, китайцы испуганно кивнул и, убедившись, что бить больше не будут, на четвереньках отполз в сторону. Потом, поднявшись, подхватил старый топор и захромал в сторону леса. Приметив направление, лёха сунул бинокль в котомку и помчался на перерез китайцу. Мужичок прохромал в лес и принялся собирать хворост. Подбирая сухую ветку, он разрубал ее топором и укладывал в вязанку. Бесшумно подобравшись к мужику, Леха бросил быстрый взгляд в сторону деревни убедившись, что их не видно, тихо окликнул. «Эй, почтенный, что у вас в деревне происходит?» Вздрогнув, мужик вырнил топор и, упав на колени, прикрыл голову руками. Растерявшись от такого зрелища, Леха замер, не зная, что делать. Мужик, убедившись, что бить его никто не собирается, медленно поднял голову и, увидев парня в знакомой одежде, еле слышно прохрипел. «Беги отсюда, парень! Беги, пока тебя не поймали! Они тебя убьют! Они всех убивают! Всех!» Выдохнув последнее слово, мужик затрясся всем телом и беззвучно заплакал. «Они что, убили всех, кто жил в деревне?» Присев рядом с ним на корточке, тихо спросил парень. «Да!» — всхлипнув кивнул мужик. «Они и меня убьют, когда я не смогу работать! Так уже было! Пока работаешь, живешь! Не можешь работать, умри!» — А как ты их понимаешь? Знаешь японский язык? — на всякий случай уточнил Лёха. — Нет, среди солдат есть двое, кто знает наш язык. — Ага. Значит, тот, что тебя за дровами послал, по-китайски говорит. — хищно усмехнулся про себя парень. — Надо его запомнить, да поспрашивать при случае. — У тебя есть хлеб? — спросил парень, пытаясь хоть как-то объяснить свое появление у деревни. — Нет, прости, — покачал мужик головой, размазывая по щекам слезы мы сами питаемся объедками которые находим у солдатской кухни японцы не позволяют нам есть с ними из одного котла говорят что нам и объедков достаточно уходи или тебя убьют повторил он беспокойно оглядываясь прошу я ухожу покладисто кивнул парень сообразив что этот забитый и запуганный мужичок похоже повредился в рассудке от навалившейся беды поднявшись леха направился в лес в сторону от деревни но, едва скрывшись за кустами, тут же сменил направление, обойдя поляну, где мужик собирал хворост, принялся следить за ним. Убедившись, что парень ушел, мужик тяжело поднялся и вернулся к работе. Нарубив целую вязанку хвороста, он увязал ее старой потрепанной веревкой и, взвалив ее на спину, медленно побрел в деревню. Бесшумно смещаясь из стороны в сторону, Леха старался не упускать его из виду. Усевшись в кустах, Он по листику выщипал себе крошечную амбразуру и принялся в бинокль наблюдать за лесорубом. Подойдя к той же Фанзе, мужик сбросил вязанку на землю и, положив топор на место, поспешил в дом. «Да ты никак нацелился сдать меня», — удивленно проворчал Леха, не отрываясь от бинокля. Парень казался прав. Из Фанзы первым спиной вперед вылетел мужик, а следом за ним выскочил тот самый японец, что отправлял его за дровами. Не вставая, мужик принялся тыкать пальцем в ту сторону, где его нашел Леха. Епоин с быстрым шагом прошел в соседний дом, и спустя несколько минут оттуда выскочили пятеро солдат. Быстро построившись, они получили указания, развернувшись, порысили к лесу. презрительно хмыкнув мыкнув, Леха отслеживал каждое их движение. Как говорила его бабка, потому как двигается человек, всегда можно понять, чего он стоит в бою. Эти пятеро были обычные окопной вошью. Бежали, тяжело переваливаясь сбоку на бок. Оружие продолжали держать на ремне, хотя винтовки то и дело норовили сползти или ударить прикладом по ноге. В общем, может, в строю они чего-то и стоили, а вот в тайге или один на один не бойцы. Чуть подумав, Лёх азартно усмехнулся и бесшумно скрылся в подлеске. У него вдруг возник авантюрный, но очень действенный план. вроде было примерно сотни солдат. Если их начать разделять и выбивать по одному, то можно будет не только крепко разжиться трофеями, но и притащить на свою сторону пулеметы. В разговор с чекистом Леха не забыл и понимал, что такое оружие отряду очень пригодится. Конечно, уничтожить сотню солдат одному человеку невозможно, Леха это отлично понимал, но это в том случае, если они вместе. И вот если получится их разделить, то с такими малыми группами можно повоевать. С этой мыслью парень скользил по тайге, заходя за спину, вошедшим в подлесок солдатам. Японцы, приученные двигаться строем, так и шли вереницей. При этом шедший последним даже не думал оглядываться, чтобы обезопасить себе спину. Выбрав момент, когда солдатам пришлось, пригибаясь, пролезать под упавшим деревом, лёха подскочил к шедшему последним солдату и одним стремительным движением свернул ему шею. Следующего солдата он также убил шагов через десять. Двигался он параллельным курсом, и увидеть парня солдаты не могли. Просто потому, что даже не пытались смотреть. Шедший первым старательно изображал из себя следопыта, высматривая оставленные парнем следы. То, что японцы не смогли бы его найти даже всей ротой, Лёха уже был уверен. Следопыт дважды сбивался с ровной цепочки его следов, специально оставленных парнем для проверки мужика. За очередным поворотом Лёха свернул шею третьему солдату, и, решив не терять времени, выхватив нож, метнулся к оставшимся двум. Батя верно говорил ему, что с обычной винтовкой в тайге оборачиваться сложно. В этом Леха в очередной раз убедился лично. Пока следопыт сдергивал с плеча винтовку и пытался развернуть ее в сторону противника, попутно зацепившись стволом за ветви кустарника, Леха успел садить нож в живот его напарнику и, прыгнув вперед, сильным ударом ноги в грудь отбросить японца спиной на древесный ствол. Выронив оружие, солдат судорожно пытался вздохнуть, но парень не дал ему на это времени. Удар сапогом в лицо и резкое движение руками. Японец, дернувшись, завалился под дерево со свернутой шеей. Вернувшись к подрезанному, Леха проделал ту же операцию с ним и, убрав нож, принялся собирать трофеи. Отнеся все винтовки в сторону, он сунул их под куст и, бросив сверху пару еловых лап, вернулся за трупами. Обходя деревню, Леха приметил небольшой распадок. Вот туда он и снес всех пятерых. Благо, все солдаты были невелики ростом и щупло телосложения. Закончив с этим делом, Леха вернулся на свой наблюдательный пункт. Устроившись в тех же кустах, парень снова достал бинокль и принялся рассматривать деревню. Отправивший в лес солдат, японец пару раз выходил из своей фанзы, удивленно поглядывая на кромку леса, но беспокойство пока не проявлял. Примерно часа через два, когда Леха уже отлежал себе весь живот, японец снова вышел из дома и, пройдя в другую фанзу, вывел оттуда еще одну пятерку солдат. Раздав указания, он махнул рукой, и японцы бодро побежали в том же направлении, что и первые. «Ай, молодца!» – ехидно прошептал парень. «Давай дальше так же, мне возни меньше». Солдаты, добежав до поляны, где собирался хворост, рассредоточились и принялись громко окликать своих соратников. Слушая эти вопли, Лёха давился от смеха так, что живот разболелся. Потом один из солдат приметил следы ушедшей группы и, указав на них старшему, уверенно махнул рукой в лес. Солдат или капрал, или унтер, лёх так и не удосужился узнать их звание, задумчиво ковырнул носком ботинка след и, чуть пожав плечами, первым зашагал по тропке. Дальше всё повторилось почти так же, как было в первый раз. Никто из отправленных в лес японцев даже пикнуть не успел. Перенося трупы в тот же распадок, Леха старательно вспоминал все, что ему когда-то рассказывали отец и бабушка о японских солдатах, и все то, что слышал от взрослых казаков. Считать себя непобедимым парню в голову не приходило. Еще свежи были в памяти деньки, когда старенькая, сухонькая бабушка гоняла его по поляне, обучая кулачному бою. Паника в деревне поднялась после того, как в тайге бесследно пропали три пятерки японских солдат. Уже в сумерках Леха рассмотрел в бинокль, как всполошившись унтера и пара офицеров принялись строить весь личный состав на окраине деревни. Не понимая, что они задумали, парень на всякий случай сместился в сторону так, чтобы оказаться с фланга этого импровизированного оцепления. Офицеры, внимательно выслушав доклад того самого японца, что отправлял солдат в лес и задумчиво покосившись на уже крепко избитого китайца, который сообщил о появлении парня, Принялись совещаться, то и дело поглядывая на темнеющий лес. Глядя на эту картину, Леха только злорадно усмехнулся. Даже без всякого перевода было понятно, что японцы очень не хотят лезть в тайгу. Он давно уже понял, что лес они просто боятся. Почему, парень понимал не очень, но был уверен в своих выводах. Наконец, минут через пять офицеры пришли к какому-то решению, и солдаты, взяв винтовки на перевес цепью двинулись к лесу. Но вот тут Лёха действительно растерялся. Прочёсывать тайгу в приближающейся темноте? Для него это было глупее, чем бросаться с нагайкой на пулемёт. Растерянно почесав затылки, Лёха поднялся и, стараясь держаться рядом с крайним в цепи, двинулся следом за солдатами. Уж очень ему хотелось понять, что они собрались там найти. Неприятности у японцев начались сразу, как только они вступили в лес. Тут, само собой, было гораздо темнее, чем на открытой местности, И солдаты с ходу начали спотыкаться, сбиваться с пути и даже падать. У Лёхи складывалось впечатление, что все они болеют куриной слепотой. Уж больно неуклюже вели себя солдаты в тайге. Через примерно полчаса таких мучений послышался свисток, и солдаты, еле слышно ругаясь, двинулись на звук.